Глава третья «Самире в тот вечер так плохо, что я остаюсь ночевать с ней, предупредив свою маму. зная, что тетя Азиза не будет заботиться о ней. Мачеха ненавидит миру и не может уже скрывать свое желание избавиться от падчерицы, все время упрекая ее за то, что она в двадцатилетнем возрасте, все еще не замужем. Утром моей кузине уже лучше, так что я ухожу домой». Но днем мне звонит тетя Азиза и просит снова прийти к ним ночевать. Видимо, дядя Анвар, отсутствующий вчера, уже дома, а он не допустит халатного отношения к больной дочери. Конечно, тетя Азиза хочет спихнуть ее на меня. Вечером старший брат подвозит меня к дому дяди и высаживает у ворот. Как только я захожу в дом, меня сразу же встречает тетя Азиза. «Хорошо, что ты пришла, ляля, -ля. Мира очень тебя ждала». Я здороваюсь с дядей, прежде чем подняться наверх, и отказываюсь от предложения поужинать с ними. Мира выглядит практически здоровый, лежа на своей кровати и смотря фильм. «А, это ты!» — говорит она, резво садясь в постели. Но «Ну, наконец наконец-то!» «Ты в порядке?» — спрашиваю у нее, удивленная таким приемом. «Забей, мне уже лучше!» — отмахивается она. «Но папе ни слова. Хочу, чтобы он еще немного меня пожалел». и расщедрился на новый телефон. «Твоему уже всего месяц. Так раз вышла новая модель, на кой он мне?» — говорит она. «В любом случае, я тебя не просто так просила позвать. Быстро выкладывай, что вчера было. Мне звонил Тимур и упомянул, что вы вчера виделись. Мне не нравятся подозрительные нотки в ее голосе. Он перехватил меня у ювелирного. Хотел вместе купить кольцо для сватовства. Мол, выберем по твоему вкусу, раз уж тебе носить». Я так боялась, что ты придешь и столкнешься с ним, что выбрала наугад и свалила оттуда. Самира внимательно изучает меня, словно пытается понять, не лгу ли я, и мне непонятны такие подозрения. — Ну что ты так смотришь? — срываюсь от волнения. — Если бы вы столкнулись, ты бы мне весь мозг съела за то, что не предупредила тебя. Или ты хотела с ним увидеться, пока он не извинится перед тобой? — Не хотела, — нехотя признает она. но ты должна была мне все рассказать. Когда же это? Сама не понимая, зачем оправдываюсь я. Когда ты то блевала, то ныла, что тебя это достало всю прошлую ночь? Мира тут же строит раскаившуюся моську и сжимает мои руки. Но не злись. Я просто ревную, ясно? Ты должна быть на моей стороне, Ляля. -ля. Ты моя подруга, а не его. Я недоверчиво смеюсь. Ты больная, Мирка? Конечно, я твоя подруга. — Можно подумать, я когда-нибудь начну занимать сторону Тимура, а не твою. — Ну ладно, ладно, — ворчит она. По крайней мере, он сказал, что после свадьбы подумает о моей учебе. Я пока приняла это. Гордость все равно не позволит ему сразу согласиться на все мои условия. И про дату сватовства мне рассказал. — Лялька, это ж мне еще платье нужно купить. Самое шикарное, какое найдем. — У тебя же куча вечерних платьев. Морщусь я, предвкушая шопинг с этой ненормальной. Мира может часами выбирать один наряд, а я терпеть не могу долгие хождения по магазинам. Они меня просто изматывают. Нет, это не то. Я хочу что-то супермодное. Пойдем через пару дней и тебе что-нибудь прикупим. Но куда я денусь? Обреченно вздыхаю, откидываясь на подушку. Она показывает мне кучу вариантов нарядов в интернете, а потом мы смотрим фильм, пока не засыпаем. Через несколько дней проходит сватовство. Мира по традиции показывается буквально на пять минут, после того, как старейшины обо всем договорились. Она молча проходит в комнату в шикарном розовом платье и в такой же косынке, наброшенной на голову, из-под которой на спину и плечи не спадают темные локоны на пару оттенков светлее моих и сине черных волос. Мы неплохо постарались над своими образами в этот день. пригласили визажиста, который накрасил и нас, и наших двух кузин, которые тоже присутствовали, чтобы помочь с приемом гостей. Я не стала покупать новое платье, а надела одно измеренных аквамаринового цвета, которое прекрасно сочеталось с моими голубыми глазами и светлой кожей. «Оно идет тебе больше, чем мне. Оставь себе», — сказала Самира, увидев меня в нём. Она всегда была щедра на подарки. поэтому подарила по одному платью и нашим кузинам, которые просто в восторге. Мы завели друг другу волосы, и кроме Миры все собрали свои либо хвост, либо в свободный пучок, прикрыв сверху шарфом или платком, так как показываться перестарейшинами с непокрытой головой неуместно. Конечно, многие незамужние девушки ходят с непокрытой головой, но наша семья придерживается строгости в этом вопросе. Когда тетя Азиза приводит Миру к сватам, как и полагается невесте, моя кузина стоит, опустив глаза, и только когда ее просят взглянуть на парня, бросает короткий взгляд в сторону сидящего с самодовольным выражением на лице Тимура. Мне хочется глупо захихикать, но я держусь. Не представляю, как чувствовала бы себя в аналогичной ситуации. По знаку тети Азизы увожу Миру обратно в комнату, и как только за нами закрывается дверь, мы начинаем смеяться, как дурочки. Ты видела выражение его лица? Прыскую я, и она сгибается пополам от смеха. Самодовольный осел, соглашается Мира. Она часто называет его так, когда Тимур ведет себя высокомерно, и я не могу не согласиться. Очевидно же, что он просто без ума от самого себя. Прикинь, как он отреагирует, если я вернусь туда и скажу, что ты не согласна. Мы не можем прекратить смеяться, таким образом выпуская напряжение. Самира очень волновалась из-за этого дня, а я волновалась не меньше, потому что мне предстояло играть роль хозяйки при женихе и его друзьях. После обсуждения всех вопросов тетя Азиза должна накормить ужином старейшин, а я в другой комнате позаботиться о Тимуре и его друзьях, потому что молодежь ест отдельно. Невесте вообще не принято больше показываться, так что ее роль уже отыграна. Но давай, иди!» «Азиза разозлится, что ты задержалась», — говорит Немира. Задержка означает, что невеста думает над ответом, а это неуважение к стороне жениха. Я быстро выскакиваю за дверь и мчусь по коридору, кляня себя за этот прокол, а потом чинно вхожу в гостиную, где все собрались. Душа уходит в пятки от всеобщего внимания к моей персоне, поэтому я глупо мямлю вместо четкого ответа. «Невеста согласна». Все тут же начинают поздравлять друг друга, а жених Миры подходит ко мне и протягивает коробочку с кольцом. Подарок за благую весть. И я принимаю ее, пытаясь не соприкоснуться с его пальцами и, пробормотав «спасибо», отхожу в сторону, прячась за спину тети. Слишком уж часто на меня поглядывает один из его друзей, и мне это совсем не нравится. Как только тетя Азиза приглашает всех к ужину, я веду Тимура и трех его друзей в малую гостиную, где накрыли стол для них. Мне помогают две мои кузины, пятнадцати и 16 лет, дочери нашей с мирой тети. — А ты уже сосватана, Лейла? — нагло ухмыляется мне один из друзей Тимура, когда я ставлю перед ним воду. — Теряюсь от его беспардонности. не зная, что ответить, и просто проигнорировав вопрос, поворачиваюсь к другому гостю, спрашивая, не хочет ли он воды. У них же руки отвалятся самим себе наполнить бокалы. «Какая скромная девушка!» — снова открывает рот придурок, который весь вечер напрягал меня своими взглядами. «Не смущая мою своячницу, Аслан!» — шутливо делает ему замечание Тимур, но при этом посылает такой грозный взгляд, что тот сразу весь подбирается, поняв намек. К счастью, поставив перед каждым гостем первое блюдо, мы можем уйти до следующей перемены. Не хотелось бы мне слушать и глупую болтовню, потому что каждый из приятелей норовит подразнить Тимура по поводу предстоящей свадьбы, и временами такие шутки на грани приличия, что нехорошо для ушей девушек. «Кажется, друг нашего зятя на тебя напал», подтолкнув меня локтем, игриво замечает одна из кузин, когда мы оказываемся на кухне. Я бросаю смущенный взгляд на ее маму, сестру моего отца, а, следовательно, мою родную тетю, но та делает вид, что не слышит нас. Ничего подобного. Возмущаюсь, слегка щипая наглую девчонку за руку. Ты еще маленькая, поэтому не понимаешь разницы. Он всего лишь подшучивает. Ну да, ну да, смеется она. Ты бы не поняла, что с тобой флиртуют, даже если бы парень прямо об этом сказал. Дуренда ты, ляля. Как ты разговариваешь со старшей сестрой? Слыша ее последние слова, ругается тетя Азиза, заходя на кухню. «Никакого воспитания! У моих дочерей прекрасное воспитание, и они не настолько далеки друг от друга, чтобы придерживаться условностей в общении», оскорбляется сестра моего отца, смотря на сноху с недовольствием. Тетя Азиза сразу же сжимается, поняв свою осечку. «Знай она, что заловка в комнате никогда не осмелилась бы такое сказать». «Ведь дядя Анвар и мой отец не терпят неуважения со стороны жен и детей в сторону своей единственной сестры». «Я не так выразилась. Прошу прощения», — выдавливает из себя тетя Азиза. «И видя ее сморщенное лицо, обычно полное высокомерие, я невольно злораствую, как и Мира позже, когда я рассказываю ей об этом». «Что не говори о мачеха Умирки Мирки, самая настоящая змея». и ее семье никто не любит за плохой характер и гнилую душонку. Жаль, что такой мужчина, как дядя Анвар, повелся когда-то на ее красоту, так и застрял в браке с этой женщиной. Разводы в нашей семье – табу, но иногда они случаются, например, если задета честь семьи или разводящийся мужчина. Родной матери Миры пришлось немало потрудиться, чтобы дядя Анвар отпустил ее. Это стоило ей общения с дочерью, потому что даже спустя годы дядя не смягчился и все еще не разрешает Самире встречаться с ней. Даже телефонные звонки моей кузине приходится скрывать, потому что он не потерпит такого, и мне искренне жаль ее. Именно поэтому я так волновалась об их браке с Тимуром. Слишком уж часто они ругаются еще до свадьбы, им неплохо верится в безоблачную семейную жизнь этих двоих. «Хотя я желаю ей только самого лучшего. Надеюсь все же, что я ошибаюсь, и после свадьбы им будет проще приходить к компромиссу, потому что, как бы ни считала Мирка, мужчинам рано или поздно надоедают вечные ссоры и эмоциональные качели в отношениях. Если она будет и дальше продолжать играть роль стервы, Тимур, в конце концов, устанет и может поступить, как ее отец, женившись во второй раз». А этого мира точно не выдержит.